Глава 26. 5 ноября я восседал на палубе шикарной яхты и читал одно из онлайн-изданий Израиля, что поместило статью, в которой рассказывалось о нападении некоего молодого человека на пару туристов-американцев. Как всегда, только проверенные факты. Мужчина смело прикрыл свою спутницу грудью, куда и всадил нож незнакомец. Позже пострадавший был доставлен в больницу, где получил всю необходимую помощь. И смех, и грех. Смелости в себе не помню, зато действовал спонтанно, успев подумать только о том, что Рыбкиной грозит беда. «Вот так и узнаешь, на что способен в страшный момент». Покачав головой, продолжил чтение. Нападавший вскоре был задержан и на допросе сознался, что теракт был спонтанным и содеян им под влиянием подстрекательских материалов и видеороликов. Пострадавшая пара туристов от обращений в суды или СМИ воздержалась. Но получила от правительства города трехдневную путевку с путешествием на яхте в качестве глубочайших извинений. Конфликт был улажен и забыт. На улицах Эйлата снова воцарился мир и покой. Я довольно оскалился и посмотрел в сторону, туда, где возлежала на шезлонге Рыбкина. Здесь журналисты не соврали, яхту нам предоставили. А вместе с ней и капитана, и обслуживающий персонал. Думаю, там еще и Фельдман подсуетился, но признаваться он не стал. «Иначе с чего бы такую роскошь да нам под попы?» Отложив в сторону планшет, прикрыл глаза, с удовольствием припоминая минувшие дни. Ульяна, поняв, что моей жизни ничего не грозит, проспала много часов подряд. Пришлось будить ее следующим утром, чтобы нас, наконец, отпустили из больницы. Вид у моей любимой помощницы при этом был жутко помятый и злой. Сонная, хмурая и голодная. Она в последний раз пообещала всем неприятности, поблагодарила врача, зевнула и села в такси. Провожающие нас облегченно вздохнули и долго стояли, глядя вслед машине. Наверное, хотели убедиться, что мы уехали и не вернемся. А я впервые ловил себя на мысли, что совершенно не вмешивался в бюрократические дела. Не спорил, не вникал в договоры страхования, не ругался и не торговался. Просто смотрел на открывшуюся с новой стороны улю и восхищался. «С такой девочкой ты не пропадешь. Так начала разговор мама Давида, позвонив мне на следующий после нападения день. «Ну, прелесть же! Я бы хотела такую для Давидика!» Но ну, тут уж...» — она вздохнула. «Поздно!» — помог ей подобрать слова. «Да!» — в голосе Розы Абрамовны послышалась улыбка. «Ну и ты, Саша, каков!» — бросился прикрывать Ульяну собой. «Кто бы подумал!» «У меня есть ощущение, что вы хотите меня обидеть», — честно поделился я. «Что ты, дорогой мой? Наоборот, я всегда считала тебя умницей и рационалистом. А тут такое! Ты же мог погибнуть! Что бы тогда сказала твоя мама?» Брови взлетели вверх, что ответить я не нашелся. «Ага, про маму-то ты и не подумал». Я словно воочию увидел, как качает головой Роза Абрамовна. «Все вы такие. Растишь вас, растишь, а потом и звоночка не дождешься. Вот тебе и пришло напоминание свыше, что мы просто смертные люди и не должны расточительством заниматься. Давидик сказал, что вам три дня на яхте оплатили. Это же прелестно!» «Надеюсь, ты понимаешь, что это идеальное место, чтобы сделать уличке предложение?» «Какая яхта?» – не понял я. «У нас работа. Завтра переговоры с...» «Саша, не буди во мне зверя!» Роза Абрамовна повысила голос и, кажется, хлопнула ладонью по столу. «Не заставляй меня звонить твоим родителям в Россию и рассказывать об инциденте!» «Только не это!» – взмолился, понимая, что мама тут же примчится – собирая по пути всю родню и требуя показать сыночка. Дальше работать станет просто невозможно. Вот, мама Давида удовлетворенно хмыкнула. А за три дня мир без тебя не перестанет крутиться, Сашенька. Так что закажи, девочки, кольцо и мигрируй в море, раз сама судьба тебе такой шанс дала. Судьба ли? Теперь уже улыбался я подозревая в щедром подарке именно ее, дорогого Давидика. «Целую вас и обнимаю», – закончила свою речь моя собеседница. «Обязательно звоните потом нам с Яшей и рассказывайте, как у вас дела. Мы уже пожилые, нам все интересно и волнительно». «До свидания, Роза Абрамовна», – только и успел сказать в ответ. В трубке раздались мерные гудки, а в голове медленно начал выстраиваться план дальнейших действий – С тех пор прошло три дня. Помню, как обрадовалась Уля, узнав, что нам предстоит небольшой отдых, и я даю на него добро. Трижды уточнив, действительно ли я согласен бросить работу и плыть с ней по морям-океанам, и она не смогла сдержать радости и бросилась мне на шею, крепко прижимаясь всем телом и предвкушающе сообщая количество невыгуленных купальников. Тогда-то и развеялись последние сомнения». В первый же день на яхте я пообещал Рыбкиной быть максимально сдержанным и устроить настоящий романтический конфетно-букетный период. Мол, торопиться не стану, чтобы ее не пугать напором. Она одобрительно кивнула и попросила начинать уже ухаживать. Тут, признаюсь, наступил некоторый ступор, потому что именно со стадией ухаживаний всегда были проблемы. В общем, поразмыслив несколько секунд, решил не тянуть кота за причинное место – и подарил ей кольцо, предложив выйти за меня в любое удобное ей время. Рыбкина покачала головой, глядя на коробочку, и я, как мальчишка, жутко испугался ее отказа. Но все оказалось банальнее. «Ты неисправим», — шепнула Уля. «Кто ж так ухаживает? Впрочем, мы ведь не ставим ограничений по датам. Свадьба может быть когда угодно». «Да-да», — подтвердил, хватая ее за руку, и быстро надевая колечко на тонкий безымянный палец. Хоть через неделю, хоть через две. Она удивленно посмотрела на переливающиеся бриллианты и к моему облегчению даже спорить ни с чем не стала. Только заулыбалась шире и уточнила, как я угадал с размером. Пришлось сознаться, что звонил за консультацией Старовойтову, а тот передал бразды правления Индире, и она уже объясняла, как снять мерки и где купить достойное украшение. Так и вышло, что вошли мы на яхту как сотрудники, а отдыхать остались уже в качестве жениха и невесты.